Глава 13. Игрушечные стрелы Купидона. «Все на борьбу с Деникином!» – бросил однажды клич Ульянов-Ленин. Не прошло и года, как генерал Деникин ушел в отставку и эмигрировал. «Все на борьбу с курением!» – призвало Министерство здравоохранения, тогда еще называвшееся Министерством здравоохранения и социального развития. Призыв был услышан всеми подчиненными учреждениями. «А попробуй-ка, не услышь!» Подхвачен? Попробуй-ка, не подхвати. И немедленно воплощен в жизнь. Попробуй, не воплати. Первый этап борьбы с курением в медицинских учреждениях переместил курящих из ординаторских и лестничных пролетов в специально оборудованные помещения, оборудованные вентиляцией и средствами пожаротушения, то есть огнетушителями. В 65-й больнице с помещениями для курения вышел небольшой конфуз. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Цехановская предложил Александру Брониславовичу сделать вентиляцию только на бумаге, а сэкономленные таким образом денежные средства полюбовно разделить на троих. Третьим стал генеральный директор, он же владелец фирмы-подрядчика. «Ну какой смысл в этой вентиляции?» – картина удивлялась Цехановская. «Можно же просто открыть окно. Зачем усложнять?» Александр Брониславович согласился. «Да, действительно, усложнять незачем». С учетом того, что курилок по больнице оборудовалось не одна и не две, а более двадцати – отдельно для персонала, отдельно для пациентов, чтобы не смущать ни тех, ни других – вентиляционный навар обещал быть впечатляющим. Летом и осенью было еще ничего, а с наступлением холодов курящие начали то и дело простужаться, потому что из-за постоянно открытых окон в помещениях для курения стоял почти такой же дубняк, как и на улице – Разумеется, рост заболеваемости вызвал закономерное недовольство администрации. «Заколотить в курилках окна!» – распорядился Александр Брониславович. Окна были пластиковыми, поэтому заколачивать их не стали, а закрыли и свинтили все ручки, фиг откроешь. Курилки превратились в задымленные душилки. Здесь уже можно было не вешать топоры, а просто класть их плашмя. Курящий народ возраптал и начал передаваться пороку по туалетам. Главной медсестре поручили навести порядок. Та совершила парочку показательных рейдов-набегов, по результатам которых были уволены три медсестры и выписаны досрочно шестеро пациентов. Примечательно, что четверо из выписанных в принудительном порядке даже не доехали до дому, а вызвали скорую помощь в ближайших остановках общественного транспорта и вернулись только что покинутое отделение долечиваться. Показав в очередной раз, что она работает на совесть, а не бакуша бьет. Главная медсестра поручила контроль туалетов старшим медсестрам отделений и занялась другими делами. Старшие медсестры, без того загружены, что называется, выше крыши, туалеты контролировали изредка и без особого рвения. В борьбе с курением наступило затишье. Кто-то дымил в курительных комнатах, кто-то в туалетах. Все курящие были довольны. Не время от времени жаловались на задымленность туалетов, но быстро соглашались, что да – Лучше уж пускай в туалетах пахнет дымом, нежели сами знаете чем. Настал день, и столичный департамент здравоохранения, всегда старающийся идти на шаг другой впереди министерства, запретил курение в медицинских учреждениях вообще. Тотально, повсюду и везде. Как несоответствующее, идущее в разрез, противоречащее и тому подобное. Учреждения дружно ответили «Есть!» и немедленно ликвидировали все курилки. Александр Брониславич его заместитель по экономическим вопросам Немного заработали на демонтажении существующей усиленной вентиляции в курительных комнатах и их ремонте, реально выражавшимся в помывке стен и окон. Курящие сотрудники ушли в глубокое подполье, то есть курили в кабинетах и ординаторских. Но тайна всякий раз после процесса проветривая помещение или пшикая воздух освежителем, антитабачным или еще каким. Сам Александр Брониславович даже пепельницу со состава не убрал. В конце концов, что дозволено Юпитеру – А каждый главный врач есть Юпитер, только мелкого учрежденческого масштаба, то дозволено. Правда, окурков на виду он старался не оставлять. После каждого перекура опражнял пепельницу в корзин. Очень сильно наглеть и самому Юпитеру не стоит, ибо незаменимых нет. Пациентам пришлось хуже. В палатах не покуришь, сразу заметят. В туалетах тоже. На запах дыма немедленно прибегали дежурные медсестры устраивали скандал. «Вы тут курите? Она за это на квартал лишают!» – орали они. «Прекратите немедленно! Сейчас скажем докторам, они всех вас повыписывают!» Курильщики прекращали. Под вопли курить совсем не интересно. Да и выписываться досрочно мало кому хотелось. Но курить хотелось сильнее, поэтому косяки рабов, пагубной привычки, потянулись на улицу. Отчаянно и плохо передвигающиеся искали укромные уголки на территории. законопослушные более-менее сносно ходящие выходили за ворота, где закуривали открыто, не таясь, с вызовом поглядывая на больничные корпуса, особенно на административный, который традиционно считали первоисточником всех бед и напастей. От несанкционированной докторами ходьбы расходились швы, выпадали дренажи, возникали аритмии и всякие разные другие осложнения. Кто-то даже падал и что-то там себе ломал. Курение действительно вредит здоровью, это недосужие выдумки. Все эти осложнения не радовали больничную администрацию и лечащих врачей еще больше, чем боевые простуды. Чему тут можно радоваться? Разве только тому, что народ перестал курить на территории? Толку-то. К тому же один из заместителей окружного префекта, ездивший на работу и с работы по улице Печкина мимо больницы, высказал недоумение – вызванные постоянным лицезрением разномастной толпы курильщиков около больничных ворот. Заместитель окружного префекта не указчик главному врачу больницы, напрямую подчиненный департаменту здравоохранения. Но ведь это недоумение может подняться выше и обернуться недовольством мэра, которому подчинены все структуры. Поэтому главный врач собрал большой административный совет, в котором кроме заместителей и заведующих отделениями участвовали старшие медсестры. Собрал и озадачил. Велел искоренить курение среди пациентов, отныне и навсегда. Без каких-либо поблажек и без попустительства. Заведующие отделениями начали громко, во всеуслышание возмущаться. Дела без того хватает, да так, что в туалет сходить некогда. Как тут еще пациентов отслеживать? Некоторые, особо несознательные, заведующие отделениями позволили себе высказаться в духе «не было печали». Курили, мол, раньше пациенты на лестницах, и ничего, все были довольны, никаких проблем. А с этими новшествами один геморрой. Не тот, который в прямом, а тот, который в переносном смысле. Попытка переложить груз на плечи охранной фирмы не увенчалась успехом. «А нам-то что?» – пожимали плечами охранники. «Хочет больной выйти за ворота – его право. Наше дело не пускать внутрь тех, кого пускать не положено. А все остальное нас не касается». Работа в крупной больнице среди охранников считалась не самой лучшей. Да, конечно, можно заработать немного денег, пропуская посетителей в неурочное время. Но половину этих денег приходится отдавать наверх, себе остается только на пиво с колбаской, не более того. А работа нервная, народ ходит толпами, все злые, слово им не скажи. Дрянь, можно сказать, работа, ни днем, ни ночью покоя нет. То ли дело охранять детский сад. Только не каждому такое место достается, а только за особые заслуги или по великому блату». Работа не бей лежачего. С 7 вечера до 7 утра никто не беспокоит. А с 7 утра до 7 вечера ходят только свои, никого посторонних. А что главное в работе охранника? Спокойствие. Если работа спокойная, не изнуряющая, то можно неделями работать без перерыва. В конечном итоге выходит гораздо выгоднее, чем сутки через двое в больнице. В итоге контроль за курением на территории больницы и несанкционированными выходами за ее пределы возложили на заведующих приемными отделениями. «Приказать я не могу», – сказала Виктория Васильевна, «потому что в ваших должностных обязанностях нет такого пункта. Поэтому я прошу, но учтите, что это просьба из числа тех, которые значимее любого приказа. Борьба с курением – это очень важно». «А почему мы?» – спросил заведующий приемным отделением хирургии «Малоед». «А кому же еще, Анатолий Уадленович?» – удивилась Виктория Васильевна. «Вы у меня самые ответственные заведующие». «А когда нам заниматься всем этим контролем?» – поинтересовалась Ольга Борисовна. «Если мы с утра до вечера будем торчать у ворот?» «Ну зачем же с утра до вечера?» – всплеснула руками Виктория Васильевна. «Не надо нагнетать и передергивать. Вполне достаточно два-три раза за день обойти территорию, переписать их нарушителей дать мне информацию». Когда-то этим занималась Вариса Игоревна ничего, справлялась. Вас двое. Разделите между собой ворота и территорию. И помните, что это временно. Рано или поздно пациенты поймут, воспитаются. Беда в том, что воспитанных выпишут, Виктория Васильевна. А новых придется воспитывать заново, перебил начальство МОАЭД. И так без конца. Напрасно вы так пессимистично настроен, Анатолий Владленович, укорила Виктория Васильевна. Старички расскажут новичкам. что курить нашей больнице себе дороже. Главное – выработать стереотип. К тому же надо понимать, что рано или поздно ажиотаж вокруг борьбы с курением уляжется. А пока извольте делать то, о чем я вас попросила. И не думайте, что я поговорю да забуду. Этого никто не думал. Вся больница знала, что память у Виктории Васильевны замечательная. С такой памятью не в заместителя главного врача сидеть, а чемпионом мира по шахматам становиться. Территорию поделили просто, без затей. От угла до угла, по диагонали. «Дня три поусердствуем, а там мы забьем потихоньку на это дело», сказал Ольге Борисовне малоед. «Глупость какая. Куда проще было дать распоряжение охранникам не выпускать никого из корпусов». «Саша, ты же сам прекрасно понимаешь, что это невыполнимо», возразила Ольга Борисовна. «Как это не выпускать никого? На прогулке постоянно кто-то ходит, да и вообще». «Надо было просто курилки оставить. В конце концов, уголовный кодекс курить не запрещает». «Нет, мы так не можем. Мы только радикально можем, не думая о последствиях». Так и не всех дурных война убила, вздохнул малоед. Это-то к чему, удивилась Ольга Борисовна. Присказка такая, от бабушки слышал. Ольга Борисовна решила, что никаким обходом территории она заниматься не станет. Лазать по кустам, заглядывать за мусорные баки, перепачкаться в грязи. Нет, вся эта партизанщина не для нее. Гораздо проще выйти пару раз за день к воротам, записать несколько нарушителей и отдать их на заклание. то есть на принудительную выписку заместителю главного врача по медицинской части. Просто и быстро. Пока не начнешь, любое дело кажется простым и быстрым. Но стоит только начать. Курильщики хамили. Огрызались, отмалчивались, а если называли фамилии отделения, то по глазам было видно – врут. Врут и не краснеют. Так, например, Горбонос и Курчава Джигит, не моргнув глазом, назвался Ивановым. А пляшивый мужичок с глазами на выкат сказал, что его фамилия Брежнев. Но особенно вывела себя Ольгу борисовна молодой парень в черной кожанке поверх спортивного костюма. Вместо того, чтобы назвать фамилию, он с издевательской ухмылочкой ответил. «Я жена женат девушкой, знакомиться с вами не собираюсь». Отделением Ольга Борисовна не поинтересовалась. И так по двум костылям и закованной в гипс голени было ясно, что перед ней пациент первого травматологического отделения. Во втором лежат женщины. Плоская острота вызвала смех не только у курильщиков, но и стоявшего поблизости охранника. Ольга Борисовна едва не задохнулась от ярости. Следовало, конечно, поставить наглеца на место каким-нибудь остроумным или хотя бы высокомерно презрительным ответом. Очень уж мне нужно с каждым придурком знакомиться. Но Ольга Борисовна сплоховала. Потеряла в гневе способность хладнокровно рассуждать и в результате потеряла лицо. «Назовите свою фамилию!» – выкрикнула она в ухмыляющую рожу. «А то...» «А то я не знаю, что я с вами сделаю!» «Прекрасно знаете!» – парировал хам. «Только я не соглашусь!» Сделав последнюю затяжку, отправил щавчком окурок вправо, сплюнул влево, развернулся на здоровой ноге и неторопливо заковылял к третьему корпусу, в котором находилась травма. С победительно самодовольным выражением не только на лице, но и на спине. Во всяком случае, именно так показалось Ольге Борисовне – С трудом сдерживая слезы, Ольга Борисовна закусила дрожащую нижнюю губу и едва ли не бегом рванула к себе в кабинет. Вот когда в России появилась вилка? Весной 1606 года на свадьбе уже Дмитрия Первого и Марины Мнишек. рассказывал охраннику, блядущему покой приемного отделения доктор Боткин. А все почему-то уверены, что при Петре. Увидев красную, как помидор, и подрагивающую лицом заведующую, Боткин воскликнул. «Что случилось, Ольга Борисовна? На вас лица нет». Ольга Борисовна, ничего не отвечая, скрылась за дверью своего кабинета. 99 человек из Тани рискнули или хотя бы постеснялись выломиться следом с расспросами. Но Алексей Иванович Боткин не относился к серому подавляющему большинству, а был самобытным уникумом, яркой и непредсказуемой личностью. Он почему-то решил проявить интерес и участие, а может просто обрадовался возможности отвлечься от рутинной работы – А может, ему просто понравилось утешать заведующего отделением или же он решил, что это его долг или почетная обязанность? На этот раз Ольга Борисовна нуждалась только в одном – в одиночестве, и не собиралась давать напрошенному утешителю ни единого шанса ни единой возможности. «Убирайтесь!» – крикнула она, для верности указав рукой на дверь. «Вон!» – но, – заикнулся была Боткин, – Ольга Борисовна окончательно сорвалась. Открытым текстом послала доктора Боткина на три веселые буквы и добавила, что все мужики свочи и козлы, и что он тоже такой, исключений не существует. При этом дважды называла его не Боткиным, а Мышкиным, чего оба они, кажется, не заметили. До Боткина наконец-то дошло. Не сказав в ответ ни слова, он ушел. Выплеск эмоций пошел на пользу, рыдать расхотелось. Высказаться всегда хорошо, пусть даже не совсем по адресу. С другой стороны, если исходить из постулата, гласящего, что все мужчины сволочи и так далее, то какая разница, кому именно из них высказать свое справедливое негодование? Ровным счетом никакой. Боткин, небось, тоже подумал. Проявлю участие и начну из заведующей веревки вить. Фигушки. Обломс. Ольга Борисовна сделала несколько глубоких вдохов, а затем выпила, не торопясь, два стакана воды. Двух стаканов вполне хватило для того, чтобы залить пожар, бушевавший внутри. Слегка отмякнув душой, Ольга Борисовна укорила себя за излишнюю эмоциональность. Что-то в последнее время частенько стало пробивать на слезу. Надо сдерживаться, нельзя распускаться. А то станешь такой же истеричкой, как доцент Киковенко с кафедры неврологии. У той, что ни слова, то эмоция, что ни предложение, то виск. Нервный нервопоток – классический пример сапожника без сапог. В прошлом году на экзамене в припадке буйства порвала зачетную книжку одной студентки. Другого бы за такое поперли не только из доцентов, но с кафедры, а Яковенко оделась выговором. Да еще и жаловалась ей больнице на то, как незаслуженно этот выговор получила. Подумаешь, зачетка, велика ценность. Принеси клочки со шметочками в доконат, тебе новые выпишут. Нет, нельзя становиться такой. И не только потому, что излишняя эмоциональность осложняет жизни, погубно сказывается на здоровье, но и из карьерных соображений. Истеричек повышать не очень-то любят, они проблемные, неудобные. Их если и повышают, то только в безальтернативных случаях, когда больше некого повышать. А карьера – это святое. Как еще можно самоутвердиться в этом мире, как не достигнув определенных высот? Успокоившись процентов на 80, Ольга Борисовна испытала нечто вроде угрызения совести. Зря она обматерила Боткина. Во-первых, совершенно не по делу. А во-вторых, материться – это не ее стиль. Пусть другие матерятся, например, заместитель главного по гражданской обороне Николай Николаевич. Он без мата никак свои мысли выразить не может, извилин не хватает. А Ольга Борисовна и без мата прекрасно справляется. «Извиниться?» – вслух спросила себя Ольга Борисовна и вслух же ответила. «Много чести будет». «Действительно, зачем она должна извиняться, если Боткин сам виноват? Его не звали, а он приперся, вот и получил». Но лучше было бы просто потребовать, чтобы он вышел из кабинета, не скатываясь до нецензурщины и мелодраматических обобщений насчет мужского пола. Как ни крути, определенную вину Ольга Борисовна за собой чувствовала. Если не извиняться, то как-то сгладить свою грубость было просто необходимо. Ладно бы еще Колбина посвала и выматерила, а то Боткина. Доброго, безответного чудика, от которого, если уж на чистоту, избавляться почему-то не хочется». Неудобный он какой-то, это так, но в то же время не противный, не отталкивающий, скорее даже наоборот. И не алкаш, а среди врачей приемных отделений алкоголизм постепенно становится традицией. Работа тому способствует, с одной стороны она суточная, а дежурила гуляй, а с другой нервная, на переднем, так сказать, крае. Вот и люди. Сгладить понимание Ольги Борисовны означало поговорить в обычной спокойной манере, дать понять, что все нормально, что не надо придавать пустякам большого значения. Ольга Борисовна заперла дверь на замок, посмотрела в зеркало, беглыми движениями поправила прическу и макияж. С недовольством отметила, что под глазами снова появились черные круги, спать надо побольше, и вышла на поиски доктора Боткина. Алексей Иванович отыскался смотровой. Принимать было некого, день сегодня был каким-то неурожайным, поэтому доктор и медсестра Таня кратали время за беседой. Николай Лесков умер от инфаркта миокарда, рассказывал Боткин. «Иногда, правда, пишут, что от стенокардия, но уж мы-то с вами, Татьяна Валентиновна, прекрасно знаем, что от стенокардии умереть невозможно». «Как интересно», – сказала Ольга Борисовна, входя в смотровую, садясь на кушетку. «А вы любите Лескова, Алексей Иванович, или вас только медицинские аспекты его биографии интересуют?» «Мне вот, например, леди Магмат Мацетского уезда очень нравится». «Сильно написано», – кивнул Боткин. «Очень впечатляет, но мне больше всего нравится очарованный странник». Вел себя он, как обычно, словно и не было в кабинете заведующей отделением полчаса тому назад никакого инцидента. И «Соборяне», но странник все же больше. Этих произведений Лескова Ольга Борисовна не читала или читала когда-то, да и не запомнила. Из всей русской классики она любила только Чехова и Куприна. Оба писали легко, незанудливо и в то же время со смыслом. Это не «Лев Толстой» с Достоевским, которых начнешь читать, да увязнешь, как «Наполеон в снегах России». Однако признаваться в своем невежестве не стало. А покивал, мол, как же знаю. «А мне левша нравится», – высказалась Таня. «Далеко не лучшее произведение Лескова», – сказал Боткин. «Впрочем, так часто случается, когда визитная карточка писателя становится что-то посредственное, а гениальные остаются в тени или на заднем плане. Взять хотя бы Булгакова. Все знают мастера Маргариту, да собачье сердца А пробег не сразу не вспомнят, не сразу и не каждый». Мне собачье сердце совсем не нравится. Такое впечатление, что Булгаков не столько над советской властью издевался, сколько над врачами. Стоит считаться, как замечаю, что Преображенский и Барменталь – образы скорее карикатурные. Умел, умел Михаил Афанасьевич вывернуть все наизнанку. В этом ему не откажешь. От продолжения дискуссии Ольгу Борисовну спасло появление старшей сестры с кипой бумажек, которые надо было подписать. С подписывать было неудобно, поэтому Ольга Борисовна увела Надежду Тимофеевну к себе в кабинет. В обсервационной завтрашнего дня будет новая старшая сестра. Надежда Тимофеевна только что вернулась из административного корпуса и делилась новостями. Какая-то же Бракова, раньше в 20-й больнице работала. Говорят, помешана на здоровом образе жизни. Пока устраивалась, уже развела агитацию в кадрах. У меня соседка такая. Чай пьет только зеленый и собранный должным образом в определенное время года, кажется, по весне. Мясо и даже курицу не ест, питается морепродуктами, завернутым в лист салата. Хлеб зерновой непременно с какими-то целебными добавками. тощий как скелет. Грудь минус второго размера. Ноги, руки, как спички. А от мужиков отбоя нет. Каждый месяц новый хахаль. На костях мясо сваще, ухмыльнулась Ольга Борисовна. А что это новое правило такое, старших сестер со стороны брать? Вообще-то старших сестер полагалось выращивать в отделениях. Подолгу присматриваться, испытывать по возможности и лишь потом продвигать. Слишком важная и ответственная должность, чтобы брать на нее человека со стороны. Слабый заведующий отделения может спокойно работать, если у него сильная старшая медсестра. Но ни один сильный заведующий, насколько бы силен он не был, при слабой старшей медсестре долго на своем месте не удержится. Насколько я поняла, у Карпетян была своя кандидатура, а у Брызгалова своя. Вот и взяли со стороны, чтобы не вашим, ни вашим. Брызгалов – заместитель главного врача по акушерству и гинекологии. Карпетян заведовал акушерским обсервационным отделением. «Она и будет ни вашим, ни вашим», – сказал Ольга Борисовна. «Долго не просидит». «Ну, не совсем же незнакомого человека взяли, наверное», – предположила Надежда Тимофеевна. «Кто-то порекомендовал?» «Ага», – подахнула Ольга Борисовна. «Двадцатые не знали, как отделаться, вот и порекомендовали». «Здоровый образ жизни, говоришь?» «Это настораживает». «Хотя ГНС суреновна ее быстро обломает, если понадобится». «Это да», – согласилась Надежда Тимофеевна. «У Суреновны не забалуешь». В обсервационном отделении госпитализируют беременных, рожениц и родильниц, которые могут стать источником инфекции для окружающих. Примерно треть контингента здесь составляют так называемые асоциальные личности – сильно пьющие, бродяжничащие, нигде с своей беременностью не наблюдавшиеся. Впихнуть их в строгие рамки дисциплины очень тяжело, но заведующая обсервацией, благодаря своему крутому нраву, без проблем справлялась с этой задачей. После ухода Надежды Тимофеевны, Ольга Борисовна начала готовиться к новому антиникотиновому рейду. Не столько для того, чтобы лишний раз высужиться, сколько для того, чтобы реабилитироваться перед самой собой. Набравшись решимости, она открыла дверь и столкнулась с Боткиным. «Вы ко мне?» – машинально спросила Ольга Борисовна. «К вам», – ответил Боткин, – «по личному вопросу». Все ясно. Обиделся и принес заявление об уходе. Как же просто, оказывается, открывался Ларчик. Кто бы мог подумать, что Боткин настолько обидчив. По-личному в рабочее время Ольга Борисовна притворилась удивленной. Не из вредности, а чисто для порядка, как и положено строгой начальнице. «Никого пока нет, а снимать только через полчаса», – отчитался Боткин. «Ну, раз так, заходите», – разрешил Ольга Борисовна. Она вернулась на свое место, а Боткин уселся напротив. Через стол достал из нагрудного кармана ручку и принялся вертеть ее в руках. «Точно, увольняться пришел», – подумала Ольга Борисовна. «Вон и ручку уже наготове». «Ольга Борисовна». Боткин посмотрел на заведующее отделение, но сразу же отвел глаза в сторону и еще сильнее завертел ручку. «Ольга Борисовна, вы, наверное, не поверите, но я прекрасно помню, как меня зовут», – подделал Ольга Борисовна. «Переходите к делу, Алексей Иванович, я тороплюсь». «Это не мое дело», – мотнул головой Боткин. «Это нечто большее и очень важное. Во всяком случае, для меня. Сегодня, когда вы... Ну, когда я... Когда вы сказали, что мне лучше уйти...» «Я сказал это резче, чем следовал, Алексей Иванович, и чем скорее мы забудем». «Нет-нет», — затряс головой Боткин, «нельзя забывать такое». «В каждом человеке дремлет граф Монте-Кристо». «Поэтому старайтесь никого не обижать. Ни понапрасну, ни по делу», — говорила студентам доцент кафедры психиатрии Милявская. «Надо же, оказывается, и в добрейшем докторе Боткине дремал мстительный граф. А сейчас проснулся. Ну-ну». Каждый сам решает для себя, что ему нужно помнить, а что нет. С учетом недавней своей резкости, Ольга Борисовна старалась выражаться максимально корректно. «Если вам хочется, то…» Боткин сказал, что его неправильно поняли, что ему не хочется, точнее хочется совсем другого, что никак не мог решиться, но сегодня осознал, что так дальше продолжаться не может. Говорил он в своей манере, сбивчиво, с длинными паузами. Ольга Борисовна, чтобы не терять времени зря, достала из ящика стола несколько чистых листов бумаги и положила их перед Боткиным. Все шло, нет, все стремительно катилось к написанию заявления об увольнении. Ольга Борисовна даже благородно решила, что отпустит Боткина без отработки двух недель. Подежурит сама, ей не привыкать. Да и в конце концов, она немного виновата в том, что случилось. А как будет рада Виктория Васильевна! «Я счастлив, что судьба свела нас здесь, Ольга Борисовна, и надеюсь, что это не случайно». «Ольга Борисовна не сразу осмыслила услышанное. Я долго не решался сказать вам то, что хотел сказать, но сегодня понял, теперь или никогда». «Это вы о чем, Алексей Иванович?» – спросила Ольга Борисовна. «И при чем тут судьба?» «При том, что мы встретились не случайно», – выдал Боткин. «Я в этом уверен, почти уверен. Я очень волнуюсь, простите, но я не могу». «Это что, признание в любви?» – догадалась Ольга Борисовна и тут же почему-то ужаснула свои догадки. «Алексей Иванович в самом деле?» «Да, воткин весь как-то подобрался и вроде бы даже перестал смущаться. Я люблю вас!» С первого взгляда прищурилась Ольга Борисовна не в силах сдержать улыбку. «Не совсем», – признался Боткин. «С первого взгляда я почувствовал к вам расположение, а через некоторое время понял, что расположение превратилось нечто большее». «А сегодня, когда я увидел, как вы страдаете...» Ольгу Борисовну разобрал смех, да какой. Про такой смех, говорят, напал хохотун. Она смеялась в полный голос, запрокидывая голову и хлопая ладонями о подлокотнике кресла. Разок даже ногой притопнула в избытке чувств. Боткин терпеливо ждал, пока она насмеется вдоволь. Ручку он вернул в карман халаты и теперь сидел, упершись ладонями в колени. «Чисто орел», — подумал Ольга Борисовна и засмеялась пуще прежнего. Смеясь, она думала о том, что скажет Боткину. Явно же следовало что-нибудь ответить, ведь не каждый день сотрудники признаются в любви. Ольге Борисовне, если честно, никто никогда в любви не признавался. С мужчинами у нее все происходило как-то само собой. Влечение, секс, отношения, прекращение отношений. Тема любви, если и звучала, то разве что во время секса, да и только в качестве, если можно так выразиться, звукового сопровождения, соответствующего текущему моменту ни к чему не обязывающего. Сама Ольга Борисовна никогда никого не любила, то есть не испытывала никому из своих партнеров каких-либо глубоких, всеобъемлющих чувств. Ее чувства скорее можно было охарактеризовать как влечение, не более того. Периодически к влечению добавлялся расчет. Кто-то был обеспечен настолько хорошо, что его можно было считать богатым. Кто-то имел хорошие связи в медицинском мире и мог поспособствовать карьере. Влечение вкупе с выгодой превращали партнера в кадра, то есть человека, за которого можно было выйти замуж, а если точнее, которого можно было женить на себе. Послать подальше, но на сей раз в более мягкой форме. Или подыграть. Собственно, Боткин как мужчина не вызывал отторжения. Не красавец, но в целом внешность приятная. А смазливо-вощеные красавчики ольги Борисовне никогда не нравились. Интеллигентные, воспитанные, с таким не стыдно показаться на людях. Был у Ольги Борисовне по молодости перспективный кадр. обеспеченный, внимательный, хороший в постели, но совершенно без манер. В ресторане мог спокойно высморкаться в полотняную салфетку, а нож использовал исключительно для намазывания масла на хлеб. На потеху окружающим и к стыду Ольги Борисовны кавалер ел при помощи вилки, которую держал в правой руке, время от времени помогая ей куском хлеба, зажатым в левой. А после еды он шумно отрыгивал, после чего огваживал себя по животу и констатировал «Карлсон наелся». Месяца два Ольга Борисовна крепилась, а потом сорвалась, и отношением настал конец, несмотря на всю перспективность. Представить Боткина рыгающим было невозможно. А еще Ольге Борисовне всегда нравились мужчины с небольшими аккуратными бородами. Борода в ее восприятии являлась символом мужественности. И вообще, короткая ухоженная борода – это так красиво! А в итоге верх над остальными соображениями взял любопытство. Ольге Борисовне стало любопытно, насколько искренен Боткин в своих откровениях, насколько далеко он готов зайти, как он собирается ее обольщать и соблазнять. И вообще, каков Алексей Иванович в роли ухажера, а каков он в постели? При попытке вообразить себя в объятиях доктора Боткина накатил новый приступ смеха. «Нормальный человек давно бы обиделся», – подумала Ольга Борисовна. «А этот сидит, как ни в чем не бывало. Может, это и есть любовь?» Вспомнился князь Мышкин из «Идиота». Классику Ольга Борисовна не перечитывала со школьных времен. А вот сериалы уважала, особенно душевные и с любимыми актерами. В «Идиоте» сняли сразу два ее кумира – Машков и Миронов. Поэтому этот сериал Ольга Борисовна смотрела раз 5 если не 7 Кстати говоря, взгляд у Мышкина настоящего, то есть у Боткина, был точь-в-точь -точь такой же, как у Мышкина киношного – добрый-придобрый и немного виноватый. как будто он знает все про всех и очень этого стесняется. Про таких вот говорят, что в тихом омоте черти водятся». Когда последняя смешинка улетела в пространство, Ольга Борисовна достала из нагрудного кармана платок Осторожно, чтобы не размазать косметику, промокнула поважневшие глаза и сказала. «Извините, но все это так неожиданно». «Неожиданно!» – словно эхо согласился Боткин. «И что же мы теперь должны делать?» – поинтересовалась Ольга Борисовна. Вопрос прозвучал глупо, но цели своей достиг. Боткин вышел из зацепенения. «Не знаю», – ответил он, разводя руки в стороны. «Все зависит от того, что вы скажете». «А что я должна сказать? И должна ли я вообще?» Ольга Борисовна не то, чтобы привыкла доминировать в отношениях, она просто не признавала отношений, которых не являлась лидером. Вот и сейчас она сразу же начала расставлять точки над «и», вынуждая Боткина объяснять и оправдываться. «Не должны, конечно же, не должны», – заволновался Боткин, Но я был бы рад, счастлив, если бы я ответил вам взаимностью. Если бы вы хотя бы не сказали «нет» для начала, тогда бы я, то есть мы, возможно, что у нас могло бы... Ну, вы понимаете. Понимаю, кивнула Ольга Борисовна. И что же все-таки дальше? Я не говорю «нет», но мне хотелось бы представлять, хотя бы в общих чертах, как будут развиваться наши отношения. Как бы они не осложнили нашу совместную работу. Работу не осложнят твердо, сказал воткин Это я вам обещаю. А насчет того, как будут развиваться, я и сам не знаю. Может быть, мы встретимся в субботу где-нибудь в центре, погуляем, если будет хорошая погода, а если нет, то сходим в кино». Предложение звучало необычно и как-то архаично. обычно мужчину, назначая свидание, говорили «Посидим там и по ходу дела решим, что делать дальше». «Решим, что делать дальше» означало «решим, где будем ночевать, у меня или у тебя». Исключением из правил был один дизайнер, который выражался предельно откровенно. «Приезжай, перепихнемся». «А вы меня потом проводите до дома?» – улыбнулась Ольга Борисовна. «Конечно!» – расплылся в улыбке Боткин, приняв подкол за чистую монету. «Можете не сомневаться!» «Только не рассчитывайте на что-то большее», – предупредила Ольга Борисовна. «Я, девушка очень строгих правил, но при этом нежная и ранимая». Про нежную и ранимую она вспомнила спустя полчаса, разгоняя очередную группу курильщиков у ворот. На сей раз Ольга Борисовна действовала жестко и в то же время коварно. Пришла, на наорала, пригрозила, а двоих во огрызаться пригласила пройтись вместе с ней к главному врачу. Записывать фамилии намеренно не стала, рассудив, что не так важно досрочно выписать кого-то за курение, как создать у народа стойкое впечатление, что здесь им спокойно покурить не дадут. Окрыленная успехом Ольга Борисовна немного прошлась по территории, никого за курением не застукала, только спугнула Голубков, медсестру из лаборатории охранника, самозабвенно целовавшихся на задворках пятого корпуса. Голубки настроили на лирический лад напомнили о предстоящем свидании.